Джек Лондон. Остроумие Парпартука. Элсу воспитывалась в миссии. Мать ее умерла, когда она была еще совсем маленькой, и сестра Альберта в один из летних дней подобрала Элсу как головню с пожарища, отвезла ее в миссию Святого Креста и посвятила ее Богу. Элсу была чистокровной индианкой. и все же превосходила по способностям всех полукровок и квартиронок. Добрые сестры никогда еще не имели дела с такой работящей и понятливой девушкой. Элсу оказалась проворной, расторопной и сообразительной. Но, помимо того, она была настоящий огонь, живое пламя, кипучая натура, сотканная вся из воли, нежности и дерзания. Отец ее был вождем. и кровь его текла в ее жилах. Повиновение со стороны Илсу было делом добровольного соглашения. Она обладала страстным чувством справедливости и, быть может, поэтому преуспевала в математике. Но она преуспевала и в других отношениях. Она выучилась читать и писать по-английски так свободно, как ни одна девушка в миссии. Она была запевала и в девичьем хоре. Натура у нее была артистическая, и вся она тянулась к творчеству. Попадя она с детства в более благоприятную обстановку, она занялась бы литературой и музыкой. А вместо этого она, Элсу, дочь вождя Клакина, жила в миссии Святого Креста, где не было художников, а были только чистые духом сестры, заботившиеся о чистоте и нравственности и блаженстве душ в стране бессмертия. обретающиеся на небесах. Проходили годы. Ей было восемь лет, когда она попала в миссию. Ей минуло шестнадцать, и сестры вступили в переписку с орденским начальством относительно отправления ее в Соединенные Штаты для пополнения образования, когда к миссии Святого Креста прибыл человек из ее племени и вступил с нею в разговор. Элсу была настолько испугана его видом, он был грязен. Это было существо, напоминавшее колобана, примитивно-безобразное и нечесанное, с копной волос на голове. Он посмотрел на нее неодобрительно и отказался присесть. — Твой брат умер, — сказал он кратко. Элсу была не слишком потрясена, она почти не помнила брата. Отец старый одинок, — продолжал вестник. Дом его велик и пуст. Он хочет слышать твой голос и смотреть на тебя. Его напомнило. Это был Клакина, вождь поселка, друг миссионеров и торговцев, человек гигантского сложения с добрыми глазами и повелительными манерами, выступавший с сознанием величия среди своей свиты. Скажи ему, что я приду. Был ответ Элсу. К великому отчаянию сестер, головня, подобранная на пожарище, вернулась к пожарищу. Всякие уговоры оказались тщетными. Убеждали, требовали и плакали. Сестра Альберта даже открыла ей проект отправления ее в Соединенные Штаты. Элсу широко раскрытыми глазами поглядела на открывшееся ей золотое видение и покачала головой. В ее глазах неотступно стояло другое видение. То был мощный изгиб Юкона у станции Тананау с миссией Святого Георгия на одной стороне и торговым постом на другой. А на полпути между ними индейская деревня и некий большой бревенчатый дом, в котором жил старик, обслуживаемый рабами. Все жители побережья Юкона на две тысячи миль в округе знали этот большой дом этого старого человека и услуживающих рабов и сестры тоже хорошо знали этот дом с его нескончаемым разгулом пирами и весельем поэтому когда элсу уехала в миссии святого креста немало плакали в большом доме приступили к великой чистке когда прибыла элсу клакина самодуш сначала протестовал против барских замашек своей юной дочери. Но, в конце концов, по-варварски мечтая о пышности, пошел и одолжил тысячу долларов у старого парпортука, богаче которого не было индейца по всему течению Юкона. Кроме того, Клакина оплатил крупный счет на торговом пункте. Элсу преобразила большой дом. Она придала ему новый блеск. в то время как Клакина по-прежнему хранил традицию гостеприимства и кутежей. Все это было необычно для индейца с Юкона, но Клакина был необычный индейец. Он не только любил оказывать широкое гостеприимство, но располагая как вождь большими деньгами, мог себе это позволить. В одни первых торговцев он был силой среди своего племени. и делал хорошие дела с торговыми товариществами белолицах. Позже вместе с Парпортуком он открыл золотую россыпь на реке Койокук. Клакина и по природе, и по воспитанию был аристократом. Парпортук же был буржуа, и потому Парпортук откупил у него его долю в прииске. Парпортук довольствовался кропотливым накоплением. Клакина... вернулся в свой большой дом и начал тратить. Парпортук прославился как самый богатый индейец на Аляске и не брезговал ростовщичеством. Клакина весь был анахронизм, пережиток средних веков, боец и бражник, наслаждавшийся вином и песнями. Элсу приспособилась к большому дому и его нравам так же легко, как прежде приспособлялась к миссии Святого Креста и тамошним порядкам. Она не старалась наставить своего отца на путь истинный и направить стопы его к Богу. Правда, она укоряла его, когда он пил слишком много и напивался, но вмешивалась она только ради его здоровья. Веревочный запор большого дома всегда был спущен. Без конца то приезжали, то уезжали. Стропила большой палаты дрожали от смеха и песен. За столом сидели люди со всего света и вожди дальних племен. Англичане и жители колоний, сухощавые янки и жирные служащие крупных компаний, ковбои из западных штатов, моряки, охотники и погонщики собак, принадлежавшие к двадцати разным национальностям. Элсу вдыхала космополитическую атмосферу. Она говорила по-английски так же хорошо, как и на родном наречии, и пела английские песни. Она знала отживающий индейский церемониал, и умирающие традиции, и при случае умела носить одежду дочери-вождя своего племени. Но большей частью она одевалась, как одеваются белые женщины. Она недаром занималась миссией рукоделием и была прирожденной художницей. Мастерила она платья белых женщин сама и умела их носить. В своем роде она была так же своеобразна, как и отец. и положение, которое она заняла, было столь же необычным, как и его. Она была единственной индианкой, равной по социальному положению всем белым женщинам, жившим на станции Тананау. Она была единственной индианкой, которой белые мужчины делали почтительные предложения руки и сердца. И она была единственной индианкой, которую не оскорблял ни один белый. Ибо Элсу была красавицей красота ее была красотой индианки сила и очарование внутреннего огня независимо даже от черт лица поскольку речь идет об одних чертах лица и линиях тела она представляла классический индейский тип у нее были и черные волосы и нежно бронзовый цвет кожи и черные глаза блестящие смелые сверкающие как клинок и гордые У нее был изящный орлиный нос с тонкими дрожащими ноздрями, выдающиеся скулы, не слишком широкие, и тонкие губы, не слишком сжатые. Но поверх всего и сквозь все пробивалось ее пламя, непреодолимое нечто, что было ее душой, что мягкое тепло горело в ее глазах, заливало ее щеки, раздувало ноздри, двигало ее губами. А когда губы были в покое, оно все же лежало на них, и губы, казалось, дрожали от его присутствия. К тому же Элсу обладала остроумием, редко задевавшим кого-нибудь серьезно, но умевшим ловко отыскивать простительные слабости. Ее насмешливый ум играл, как мерцающее пламя, и во всех окружающих пробуждался ответный смех. И вместе с тем она никогда не была в центре. Этого она не допустила. Большой дом и все, чем он был замечателен, принадлежало ее отцу. И до самого конца по дому двигалась его героическая фигура хозяина, коновода всех кутежей, законодателя племен. Правда, когда силы стали покидать его, она взяла из его рук часть ответственных обязанностей. Но, по видимости, он все еще правил, часто засыпая за столом. разваленный и все же как будто руководитель пиршества. По дому двигалась также фигура парпортука Он зловеще покачивал головой, неодобрительно оглядывался вокруг и платил за все. Не то чтобы он действительно платил, на самом деле он соблюдал свой интерес таинственными путями и из года в год поглощал все имущество Клакина. Парпортук однажды взял на себя смелость пожурить Элсу за расточительный образ жизни в Большом доме. Это было тогда, когда он почти поглотил последние остатки богатства Клакена, но ему никогда не пришлось повторить свой выговор. Элсу, как и ее отец, была аристократкой, как он презирала деньги и как он обладала сильным чувством чести. Парпортук нехотя продолжал одалживать деньги, и всегда они рассеивались золотой дымкой. Элсу твердо решила, отец ее должен умереть, как жил. Он не должен познать горечь падения. Так же широко должны раскрываться двери для гостеприимства, а пиры не прекращаться. Когда наступил традиционный голод, индейцы с приходили к большому дому и уходили довольные. Когда денег не было, занимали у Парпортука, и индейцы все же уходили довольные. Элсу с успехом могла бы повторить вслед за аристократами другой страны и иной эпохи, что после нее хоть потоп. В данном случае потоп олицетворялся Парпортуком. При каждой новой суде он все более откровенно глядел на нее как собственник и чувствовал, как в нем закипает давнишний огонь. Но Элсу не обращал на него внимания. Не смотрела она и на белых людей, которые хотели обвенчаться с нею в миссии по всем правилам, с обручальным кольцом, священником и библией. Ибо на станции Танана ужил юноша Акун, человек ее крови, ее племени, ее деревни. Он был силен и красив, так ей казалось, славный охотник, побывавший в далеких краях. И очень бед. Он повидал много неведомых мест, ходил и в Ситку, и в Соединенные Штаты, пересек континент до Гудзонова залива и обратно, и на тюленебойном корабле плавал в Японию и в Сибирь. Вернувшись с поисков золота в Клондайке, он пришел, как обычно, в Большой дом, чтобы дать отчет старому Клакенау о том мире, который он видел. И тут он впервые увидел Элсу. через три года после ее возвращения из миссии. С тех пор Акун перестал странствовать. Он отказался от 20 долларов в день. Их он раньше зарабатывал, как лоцман на больших пароходах. Он немного охотился и ловил рыбу, но никогда не отходил далеко от Танау и бывал в большом доме часто и по долгу. И Элсу сравнила его со многими людьми и нашла, что он хорош. Он пел ей песни, горел и пылал, пока вся станция Тананау не узнала, что он ее любит. А Парпортук только осклабился и сужал все больше денег на содержание большого дома. И настал предсмертный пир Клакина. Он сидел за столом, в горле его была смерть, и он не мог утопить ее в вине. Смех и шутки ходили вокруг стола. И Акун рассказал историю, на которую стропила ответили громким эхом. За этим столом не было ни слез, ни вздохов. Клакина должен был умереть, как жил, и никто не знал этого лучше, чем Сус ее артистическим чутьем. Вся хвастливая ватага была на лицо, и, как в былые дни здесь находились три обветренных моряка, только что совершивших длинный рейс по Ледовитому океану. Единственные оставшиеся в живых из экипажа в двадцать семь человек. За спиной Клакина стояли пятеро стариков. Все, что осталось у него, из рабов его молодости. Со слезящимися глазами следили они за его желаниями, наполняя его стакан онемелыми руками или хлопая его по спине между лопаток, когда смерть ерзала у него в горле, и он начинал кашлять и задыхаться. это была бурная ночь и по мере того как часы уходили а вокруг стола становилось веселее и шумнее смерть все сильнее начинала ерзать в горле Клакина. тогда он послал за парпортуком и парпортук пришел с мороза чтобы взглянуть неодобрительным взором на стол с яствами и винами за которые он заплатил но когда его взгляд скользнул По ряду зардевшихся лиц до дальнего конца стола, и Парпортук увидел лицо Элсу. Огонь вспыхнул в его глазах, и на мгновение неодобрение исчезло. Для него очистили место рядом с Клакина и поставили перед ним стакан. Клакина своими руками наполнил стакан жгучим напитком. Пей! крикнул он. Разве это неприятно? И глаза Парпартука стали масляными, когда он кивнул головой и причмокнул губами. Когда пил ты такое вино в своем доме? Спросил Клакина. Я не отрицаю, что это питье приятно моему старому горлу, отвечал Парпартук и запнулся, не окончив фразы. Но оно стоит слишком дорого, загремел Клакина, оканчивая фразу за него. Парпартук поморщился, ибо смех прокатился по всему столу. Его глаза засверкали злобным огнем. — Мы вместе были мальчишками, однолетками, — сказал он. — В твоем горле смерть, а я все еще жив и здоров. Зловещий ропот поднялся среди гостей. Клакина закашлялся и стал задыхаться, а старые слуги хлопали его по спине между лопаток. Он приподнялся, ловя воздух, и махнул рукой, чтобы прекратить шум. «Ты жалел огня в своем доме, потому что дрова стоили дорого!» — крикнул он. «Ты жалел жизни!» «Жизнь стоит слишком дорого, и ты не захотел заплатить настоящую цену!» «Твоя жизнь была словно хижина, в которой погас огонь, и на полу нет постели!» он дал рабу знак наполнить стакан и поднял его, а я жил и мне было так тепло в жизни как тебе никогда не бывало правда ты проживешь долго, но самые долгие ночи это те когда холодно когда человек не спит и дрожит мои ночи были коротки, но я спал в тепле он осушил свой стакан дрожащая рука раба Не успело подхватить стакан, и он упал на пол. Клакина откинулся назад, тяжело дыша и следя за тем, как опрокидывались стаканы у губ гостей, а его собственные губы слегка улыбались в ответ на рукоплескание. По его знаку двое рабов попытались поддержать его, чтобы он снова мог сидеть прямо. Но они были слабые, а его тело было могучего сложения. И четверо стариков спотыкались и шатались, помогая ему подняться. — Но жить надо не так, как мы с тобой, — продолжал он. — У нас есть сегодня другое дело, Парпортук. — Долги — это беда, и мне не посчастливилось с тобой. Что с моим долгом и как он велик? Парпортук порылся в своем кошельке и вынул запись. Он пригубил стакан и начал. Вот счет от августа 1889 года на 300 долларов. Проценты не были уплачены. Вот счет от следующего года на 500 долларов. Этот счет был включен в другой, написанный два месяца спустя, на 1000 долларов. Затем идет счет. «Брось все эти счета!» — нетерпеливо крикнул Клакина. от них у меня кружится голова и все что в ней находится говори свою сумму сколько там всего Парпартук справился в своих записях пятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят семь долларов и семьдесят пять центов прочитал он с точностью пусть будет шестнадцать сказал клакина великодушно неровные числа всегда меня путают а теперь Для того-то я и послал за тобой. Напиши мне новый счет на шестнадцать тысяч, который я сейчас и подпишу. Я ничего не понимаю в процентах. Ставь сколько хочешь и считай за мной уплату на том свете, когда мы встретимся у костра великого отца всех индейцев. Тогда будет уплачено по твоему счету. Это я тебе обещаю. Даю тебе слово Клакина. парпортук выглядел ошарашенным а раздавшийся хохот потряс стены квакина поднял руки нет крикнул он это не шутка я говорю совершенно серьезно потому то я и послал за тобой парпортук пиши счет я не веду дел с загробным миром медленно ответил парпортук разве ты не надеешься встретиться со мною «Перед лицом великого отца?» — спросил Клакина. Затем он прибавил «Я там буду, наверное». «Я не веду дел с загробным миром», — кисло повторил Парпортук. Умирающий поглядел на него с чистосердечным удивлением. «Я ничего не знаю о том свете», — объяснил Парпортук. «Я делаю дела в этом мире». Лицо Клакина прояснилось. — Это происходит от холодных ночей, — змеялся он. Он подумал некоторое время и затем произнес. — Ты должен получить свою плату в этом мире. У меня остался этот дом. Возьми его и сожги счет вот на этой свечке. — Это старый дом, который не стоит таких денег, — отвечал Парпортук. У меня есть еще прииск на Твисте Цегмоне. Он никогда не стоил того, чтобы его разрабатывать, — был ответ. — А моя часть в пароходе кое-кук, Я в половинной доле. Он лежит на дне юкона. Клакина изумился. — Верно, я и забыл. Это случилось прошлой весной, во время ледохода. Он углубился в размышление, и в это время никто не прикасался к стаканам. Все ждали, что он скажет. — В таком случае выходит так, что я должен тебе сумму, которую не могу уплатить, на этом свете. Парпортук кивнул головой и поглядел на конец стола. — В таком случае выходит так, что ты слабый делец, Парпортук, — лукаво сказал Клакина. Но Парпортук дерзко ответил, — нет, здесь есть еще нетронутое обеспечение. «Как — Как? — воскликнул Клакина. «У меня еще есть имущество? Назови его, и оно твое, мы квиты!» «Вот оно!» Парпартуг указал на Элсу. Клокина не понял. Он посмотрел на тот конец стола, протер глаза и посмотрел снова. «Твоя дочь, Элсу! Ее я возьму, и мы квиты! Я сожгу все эти записи вот на этой свечке!» Широкая грудь Клакина заходила вверх и вниз. Ха-ха! Вот так штука! Хо-хо-хо! захохотал он. Это ты-то с твоей холодной постелью и дочерьми, которые годятся в матери Элсу? ха ха ха, -ха Он стал кашлять и задыхаться, и старые рабы хлопали его по спине. Ха-ха-ха! начал он снова и захлебнулся в новом пароксизме смеха. Парпартук терпеливо подождал, прихлебывая из своего стакана и изучая двойной ряд лиц за столом. — Это не шутка, — сказал он наконец. — Я говорил серьезно. Клакина протрезвился и поглядел на него, затем потянулся за стаканом, но не смог его взять. Раб подал ему стакан, и он швырнул его вместе с содержимым в лицо Парпартука. «Вышвырните его он! загремел Клакина, обращаясь к сотрапезникам, напряженно выжидавшим, как стая собак на своре. «И выкатайте его в снегу!» Когда обезумевшая Ватага пронеслась мимо него на улицу, он подал знак рабам, и четверо трясущихся стариков Подняли его на ноги навстречу возвращавшимся кутилам. Он стоял во весь рост и предложил им тост за короткую ночь, в которую тепло спится. Не потребовалось много времени, чтобы определить имущественное положение Квакина. Элсу пригласила на помощь Томми, маленького англичанина, чиновника торгового пункта. Не было ничего. Кроме долгов, неоплаченных счетов, заложенного имущества и имущества незаложенного, но ничего не стоящего. Держателем заемных писем и залогов являлся Парпортук. Томми неоднократно называл его разбойником, когда проверял процентные начисления. — Разве это не долг, — Томми спросил Элсу. — Это грабеж, — отвечал Томми. Все равно это долг, — настаивала она. Прошла зима и ранняя весна, а претензии Парпартука все еще оставались неоплаченными. Он часто виделся с Элсу и напоследок указал ей, как уже указывал ее отцу, тот способ, каким долг может быть погашен. К тому же он приводил с собой старых шаманов, которые расписывали ей вечные муки, угрожавшие ее отцу, Если долг не будет заплачен, однажды после одного из таких убеждений ЛСУ сделала портфуку окончательное заявление. Я скажу тебе две вещи, проговорила она. Во-первых, я не буду твоей женой, запомни это. А во-вторых, тебе будут уплачены до последнего цента все шестнадцать тысяч пятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят семь долларов. — Семьдесят пять центов, — поправил Парпортук. — Мой отец сказал шестнадцать тысяч. — Был ответ. — Тебе будет заплачено. — Каким образом? — Я еще не знаю, но я найду способ. — Теперь иди и не надоедай мне больше. Иначе... Она запнулась. Иначе я велю снова вывалить тебя в снегу, как только выпадет первый снег. Это было еще ранней весной. А немного погодя, Элсу изумила всю округу. Пронесся вверх и вниз по юкону, от Челькета до Дельты, от стоянки к стоянке до самых дальних бивуаков, что в июне, когда пойдет лосось, Элсу, дочь Клакина, будет продавать себя с публичного аукциона, чтобы уплатить долг Парпортуку. Тщетны были все усилия разубедить ее. Миссионер от святого Георгия спорил с нею, но она возразила, только долги по отношению к Богу уплачиваются на том свете. Долги человеческие принадлежат этому миру, и в этом мире их надо платить. Акун спорил с нею, но она возразила, «Я люблю тебя, Акун, но честь выше, чем любовь. А кто я, чтобы позорить своего отца?» Сестра Альберта приехала от Святого Креста на первом же пароходе, но ничего не добилась. — Мой отец бродит по пустому и нескончаемому лесу, — говорила Элсу, — и не перестанет бродить, рыдая вместе с осужденными душами, пока долг не будет заплачен. Тогда и только тогда сумеет он войти в дом великого отца. — И ты веришь в это? — спросила сестра Альберта. — — Не знаю, — отвечала Элсу. — Такова была вера моего отца. Сестра Альберта недоверчиво пожала плечами. — Кто знает, может быть, все то, во что мы верим, существует на деле, — продолжала Элсу. — Почему бы и нет? Тот свет для вас будет с небом и с арфами, потому что вы верили в небо и в арфы. Для моего отца тот свет будет большим домом, где он всегда будет сидеть за столом и пировать вместе с Богом. — А ты, — спросила сестра Альберта, — каков твой загробный мир? Элсу запнулась только на мгновение. — Я хотела бы понемногу и того, и другого, — сказала она. — Мне приятно было бы видеть и ваше лицо, и лицо моего отца. Время аукциона наступало. Станция Тананау в это время была густо населена. — Племена, по обычаю, собирались там, чтобы ожидать, когда лосось двинется, и проводили время в пляске, играх, торговле и сплетнях. Кроме того, тут, как всегда, было немало белых авантюристов, торговцев, золотоискателей и вдобавок большое количество белых, приехавших из любопытства поглазеть на необычное зрелище. Весна запоздала, и лососи не шли. Эта отсрочка только разожгла интерес. Затем, в самый день аукциона, положение стало напряженным из-за окуна. Он встал и сделал публичное и торжественное заявление, что всякий, кто купит эл -Су, немедленно погибнет. Он потрясал своим винчестером, чтобы показать, какой смертью этот смельчак погибнет. эл -Су очень рассердилась на него. Но он не захотел с ней разговаривать и отправился на пункт, чтобы запастись свежими боевыми припасами. Первый лосось был пойман в десять часов вечера. И в полночь аукцион начался. Он происходил на Нагорном берегу Юкона. Солнце находилось, как полагалось, на севере, как раз под горизонтом, и небо было зловеще красного цвета. Большая толпа собралась вокруг стола и двух стульев, стоявших на краю откоса. В передних рядах стояло большое количество белых и несколько вождей. Особенно обращал на себя внимание Акун с ружьем в руке. Томми, по просьбе ЛСУ, изображала ценщика, но она сама сказала вступительную речь и описала продающийся товар. Она была в туземном, по-варварски роскошном наряде дочери-вождя и стояла на стуле, чтобы удобнее было ее разглядывать. «Кто желает купить жену?» — спросила она. «Поглядите на меня. Мне двадцать лет. Я девушка. Буду хорошей женой тому, кто меня купит. Если это будет белый, я начну одеваться по моде белых женщин. Если индеец, то я оденусь как...» Она минуту поколебалась, как туземка. «Я умею сама кроить свои платья, шить, стирать, штопать». Меня восемь лет учили этому в миссии Святого Креста. Я умею читать и писать по-английски и играть на органе. Кроме того, я знаю арифметику и немножко алгебру. Достанусь я тому, кто даст больше, и выдам ему купчую на себя. Я забыл сказать, что хорошо пою и никогда в жизни не болела. Вешу я сто тридцать два фунта. Отец мой умер, и у меня нет родных. «Кто хочет меня купить?» Она оглядела толпу с какой-то пламенной дерзостью и сошла на землю. Затем, по предложению Томми, она снова встала на стул, а сам он взобрался на другой и открыл аукцион. Вокруг лсу стали четверо рабов ее отца. Они скрючились от старости и паралича. Представители старого поколения — бесстрастно следящие за безумством молодой жизни. Впереди толпы было несколько королей из Эльдорадо и бананцы с Верхнего Юкона, а рядом с ними на костылях распухшие цинги стояли два убогих золотоискателя. Из середины толпы, высунувшись, благодаря избытку живости, выглядывало дикими глазами лицо индианки из далеких верховий Тананау. Случайно забредший с побережья индеец из племени Ситка стоял бок о бок со Стиксом с озера Лебардж, а дальше было полдюжин сбившихся в кучу выезжоров из французской Канады. Издали доносился слабый писк лесных птиц, вивших гнезда. Ласточки кружились над головами, поднимались с мирной поверхностью юкона и пел реполов. Изогнутые лучи спрятавшегося солнца сияли сквозь высоко поднявшийся дым от лесов, горевших за тысячу миль, и окрашивали небо в мрачный красный цвет, так что земля казалась красной от отраженного света. Это красное сияние озаряло все лица и делало все нереальным. Предложения сначала шли туго. Индеец из племени Ситка, который был нездешним и прибыл только за полчаса, тихим голосом как бы по секрету предложил сто долларов и был очень удивлен, когда акун с ружьем в руке угрожающе повернулся к нему. Аукцион шел медленно. Индеец рулевой и сто злкаката предложил сто пятьдесят, и несколько времени спустя игрок, выселенный с Верховьев, поднял цену до двухсот. Элсу была раздосадована. Ее гордость была задета. но единственным результатом было то, что глаза ее еще более дерзко впились в толпу. Среди зрителей произошло смятение, когда Парпортук протиснулся вперед. «Пятьсот!» — предложил он громким голосом. Затем с гордостью огляделся, чтобы убедиться в произведенном эффекте. Он намеревался пустить в ход свое огромное богатство, как дубину, которая оглушила бы всякую конкуренцию. А один из выезжоров, глядя на Элсу сверкающим взором, повысил цену на одну сотню. Семьсот! — быстро отпарировал Парпортук. И с такой же быстротой раздалось восемьсот из уст выезжора. Тогда Парпортук снова взмахнул своей дубиной. — Тысяча двести! — гаркнул он. С разочарованным видом выежор сдался. Никаких предложений не было. Томми старался вовсю, но не мог выжить ни одного предложения. Элсу заговорила с Парпортуком. — Хорошо было бы, Парпортук, если бы ты взвесил свое предложение. — Разве ты забыл, что я сказал о тебе? — Я никогда не буду твоей женой. — Это публичный аукцион, — возразил он. — Я куплю тебя по всем правилам. Я предложил 1200 долларов. «Ты пошла дешево!» «Чертовски дешево!» — закричал Томми. «Что из того, что я аукционер? Это не мешает мне торговаться! Я даю тысячу триста!» «Тысяча четыреста!» — сказал парпортук. «Я куплю вас, чтобы вы были моей...» «Моей сестрой!» — шепнул Томми Элсу. Затем он громко крикнул. «Тысяча пятьсот!» На двух тысячах вмешался один из эльдурадских королей. и Томми вышел из строя. В третий раз Парпартуг взмахнул дубиной своего богатства, сразу повысив сумму на пятьсот долларов. Но гордость Эльдорасского короля была задета. Не было человека, который мог оглушить его, и он в ответ поднял цену еще на пятьсот. Элсу дошла до трех тысяч. Парпортук повысил на пятьсот и разинул рот, когда Эльдорасский король повысил еще на тысячу. Парпортук снова накинул пятьсот и снова разинул рот, когда король прибавил еще тысячу. Парпортук начал сердиться. Его самолюбие было задето. Его силе был брошен вызов. Сила же представлялась ему в форме богатства. Он не захотел быть опозоренным перед всем светом. Элсу отошла на задний план. Он был готов. протранжирить все, что скопил, корчась от стужи хотя бы всю жизнь в холодные ночи. Цена поднялась уже до шести тысяч. Он накинул еще тысячу, а затем надбавками по тысяче долларов цена ее стала расти с той быстротой, с какой можно было надбавки произносить. На четырнадцати тысячах оба остановились, чтобы перевести дух. Тогда случилось... Нечто неожиданное. Взвелась более тяжелая дубина. Во время наступившей паузы игрок, почуявший в воздухе спекуляцию, с несколькими из своих товарищей организовал синдикат и предложил шестнадцать тысяч. — Семнадцать! — слабо сказал парпортук. Восемнадцать! — бросил король. Парпортук напряг свои силы. «20 — Двадцать! Синдикат вышел из строя. Эльдорадский король набавил тысячу, набавил и парпортук. И по мере того, как они набавляли, Акун поворачивался от одного к другому, наполовину с угрозой, наполовину с любопытством, как будто хотел видеть, кого из них ему придется убить. Когда король приготовлялся сделать следующее предложение, а Акун придвинулся ближе, Король сначала высвободил из кобуры, висевшие на бедре револьвера, затем произнес. «Двадцать три!» «Двадцать четыре!» — сказал парпортук. Он злобно осклабился, так как уверенность его надбавок наконец пошатнула короля. Этот последний придвинулся ближе к Алсу. Он тщательно осматривал ее долгое время. «И пятьсот!» Сказал он наконец. «Двадцать пять тысяч!» — раздалось предложение Парпартука. Король долго разглядывал и покачал головой. Он поглядел снова и сказал с усилием «И пятьсот!» «Двадцать шесть тысяч!» — пролаял Парпартук. Король покачал головой и не захотел встретиться глазами с умоляющим взглядом Томми. Между тем Акун подвинулся совсем близко к Порпортуку. Зоркий взгляд Элсу подметил это, и пока Томми вымогал у ильдарасского короля еще одну надбавку, она наклонилась и что-то шепнула на ухо одному из рабов. И пока крик Томми «Продается!» оглашал воздух, раб подошел к Акуну и что-то шепнул ему на ухо. Акун не подал никакого знака, что слышал. хотя Элсу следила за ним с беспокойством. «Продано!» — выкрикнул голос Томми. «Парпартуку за двадцать шесть тысяч долларов!» Парпартука опасливо покосился на Акуна. Все взоры устремились на Акуна, но он ничего не сделал. «Пусть принесут весы!» — сказала Элсу. «Я заплачу у себя в доме!» — заявил Парпартук. пусть принесут весы повторила элсу уплата должна быть произведена здесь чтобы все могли видеть итак принесли с торгового пункта весы для золота а парпортук удалился и вернулся в сопровождении человека следовавшего за ним по пятам с оленями мешками на плечах в мешках был золотой песок кроме того за парпортуком шел еще один слуга с ружьем Который не спускал глаз Сакуна. Вот заемные письма и закладные на пятнадцать тысяч девятьсот долларов и семьдесят пять центов. Элсу взяла их в руки и сказала Томми: Считайте их за шестнадцать тысяч. Остается уплатить десять тысяч золотом, сказал Томми. Парпортук кивнул головой и развязал пасти своих мешков. Элсу, стоя на краю берега, разорвала бумажки в клочья и высыпала их на поверхность юкона. Отвешивание началось, но произошла заминка. — По семнадцати долларов, конечно, — сказал Парпортук, обращаясь к Томми, пока тот выравнивал весы. — По шестнадцати долларов, — резко сказала Элсу. «Во всей стране действует обычай, что золото считается по семнадцати долларов за унцию», отвечал Парпортук. «А это коммерческая сделка». Элсу засмеялась. «Это новый обычай, сказала она. Он повелся с этой весны. В прошлом году и во все прошлые годы считалось по шестнадцати долларов за унцию. Когда отец мой брал взаймы, то считали по шестнадцати. Когда же он расходовал в лавке полученные от тебя деньги, Ему за унцию давали муки на шестнадцать долларов, а не на семнадцать. Поэтому ты за меня должен платить по шестнадцати, а не по семнадцати. Парпартук заворчал, но позволил продолжать отвешивание. «Развесьте на три кучи, — Томми, — сказала она. Тысячу долларов сюда, три тысячи вот сюда и шесть тысяч туда. Это была длительная работа». И пока развешивание продолжалось, все зорко следили за Акуном. «Он ждет только, пока деньги будут выплачены», — сказал один. Эти слова облетели круг, им поверили. Все ждали, что сделает Акун, когда деньги будут выплачены. И слуга Парпортука с ружьем тоже ждал и следил за Акуном. Развеска кончилась, и золотой песок лежал на столе в трех темно-желтых кучках. «Вот долг моего отца компании на сумму в три тысячи долларов», — сказала Элсу. «Возьмите его, Томми, для компании». «А вот четыре старика, Томми. Вы знаете их. Здесь тысячи долларов. Возьмите их и следите, чтобы старики никогда не были голодны и всегда имели табак». Томми сгреб золото совком в два отдельных мешка. Шесть тысяч долларов оставалось на столе. Элсу сунула совок в кучу и неожиданно смахнула содержимое совка в юкон. Песок рассыпался, словно золотой дождь. Парпартук схватил ее за кисть руки, когда она вторично запускала совок в золото. Оно мое, спокойно сказала она. Парпартук выпустил ее руку, но заскрипел зубами и мрачно нахмурился. когда она продолжала бросать золото в реку, пока не осталось ни крупинки. Толпа глядела только на Акуна, а слуга Парпартука стоял против Акуна с ружьем наперевес и большой палец нажимал на собачку. Но Акун ничего не сделал. «Пишите купчью, сердито сказал Парпартук. И Томми написал купчую, на которой все права на женщину Элсу, передавались мужчине парпортуку элсу подписала документ парпортук сложил его и сунул в кошель вдруг его глаза засверкали и он обратился к элсу с неожиданной речью это не долг твоего отца сказал он то что я заплатил это цена за тебя это продажа есть дело сегодняшнего дня а не прошлого года и предыдущих лет На каждую унцию, которую я тебе заплатил, можно теперь купить муки на семнадцать долларов, а не на шестнадцать. Я потерял по доллару на каждую унцию. Я потерял шестьсот двадцать пять долларов. Элсу подумала одно мгновение и убедилась в своей ошибке. Она улыбнулась, а затем рассмеялась. Ты прав, смеялась она. Я ошиблась. но теперь уже поздно. Ты заплатил, и золота уже нет. Ты недостаточно быстро думал. Твой ум стал медлителен, Парпортук. Ты стареешь. Он не ответил. С неудовольствием он покосился на окуна и приободрился. Его губы сжались, и на лице появилась жестокая складка. — Идем, — сказал он, — идем в мое жилище. — Помнишь ли ты... Те две вещи, которые я сказала тебе весной? Спросила Элсу, не делая ни одного движения, чтобы последовать за ним. Моя голова была бы полна женскими словами, если бы я запоминал их, отвечал он. Я сказала тебе, что тебе будет заплачено, отчеканивая слова, продолжала Элсу. И я сказала тебе, что никогда не буду твоей женой. Но это было докупчик. Парпортук похрустел бумажкой в кошеле. Я купил тебя перед всем светом. Ты принадлежишь мне. Ты не будешь отрицать, что принадлежишь мне. — Я принадлежу тебе, — твердо сказала Элсу. — Я владею тобой. Ты владеешь мной. Голос Парпартука медленно и торжествующе повышался. — Как собакой владею тобой. — Как собакой ты владеешь мной, — спокойно повторила Элсу. — Но ты забыл, парпартук. Что я тебе сказала? Если бы меня купил другой человек, я бы была женой того человека. Я была бы хорошей ему женой. Такова была моя воля. Но по отношению к тебе моя воля была такова, что я никогда не буду твоей женой. Поэтому я твоя собака. Парпартук знал, что играет с огнем, и решил играть твердой рукой. В таком случае я говорю с тобой не как с а как с собакой, сказал он, и приказываю тебе идти за мной. Он протянул было руку, чтобы схватить ее, но она жестом удержала его. Не торопись, порпортук. Ты купил собаку. Собака убегает. Ты потерял деньги. Что, если я убегу? Как владелец собаки, я побью тебя, если поймаешь, если поймаю. «В таком случае лови!» Он быстро потянулся за ней. Она засмеялась, кружась вокруг стола. «Поймай ее!» — приказал парпорту к индейцу с ружьем. Но когда индейц протянул к ней руку, эльдорадский король сшиб его ударом кулака по уху. Ружье со стуком упало на землю. Акуну представился случай. Глаза его засверкали, но он ничего не сделал. Парпортук был стариком. но холодные ночи сохранили в нем активность. Он не обогнул стола, он неожиданно перескочил через него. Элсу была застегнута врасплох. Она отскочила с громким испуганным криком, а парпартук поймал бы ее, если бы не Томми. Нога Томми вытянулась, парпартук споткнулся об нее и ничком растянулся на земле. «Так лови же меня!» — смеялась она через плечо, убегая от него. Она бежала легко и свободно, но Парпартук бежал быстро и свирепо. Он нагонял ее. Когда-то он был самым быстроногим из юношей, но Элсу избегала его увертливыми и скользящими движениями. Она была в туземном платье, ноги не были стянуты юбками, и ее гибкое тело избивалось так, что цепкие пальцы Парпартука не могли его ухватить. Со смехом и шумом Рассыпалась огромная толпа, чтобы следить за охотой. Они бежали по индейскому становищу, и Элсу с Парпортуком то показывались, то исчезали между палатками. Элсу, балансируя руками, казалось, неслась по воздуху, показываясь то с той, то с другой стороны, а порой на самых крутых поворотах ее тело наклонялось, словно повисая в воздухе, а Парпортук был всегда на один прыжок позади или сбоку. как тощая собака, пущенная по ее следу. Они пересекли свободное пространство позади становища и исчезли в лесу. Вся станция Тананау ждала их возвращения, но ждала долго и напрасно. Между тем Акун ел, спал и бродил по пароходной пристани, не замечая возмущения жителей Тананау, поднимавшегося против него за то, что он ничего не сделал. Через двадцать четыре часа парпартук вернулся. Он устал, был зол и не заговорил ни с кем, кроме Акуна, а с этим последним пытался затеять ссору. Но Акун пожал плечами и удалился. Парпартук не терял времени. Он снарядил полдюжины юношей, лучших следопытов и ходоков и во главе их углубился в лес. На следующий день пароход седл, плывший вверх по реке, подошел к берегу и запасся дровами. Когда причал был отдан, и судно отошло от берега, акун оказался в рубке рулевого. Несколько часов спустя, когда настало его время стать у руля, он увидел маленькое каноэ из березовой коры, отчалившее от берега. В нем была только одна человеческая фигура. Он тщательно вгляделся в нее и медленно повернул штурвал. Капитан вошел в рубку. — Что случилось? — спросил он. Акун что-то проворчал. Он увидел, что от берега отошло каноэ побольше, и в нем сидело несколько человек. Когда Сиэтл пошел ребром, он еще раз повернул штурвал. Капитан кипел негодованием. — Это только туземная баба! — запротестовал он. Акун не ворчал больше. Он глядел во все глаза на туземку, и на преследовавшее ее каноэ. У этого последнего сверкало шесть весел, в то время как женщина гребла медленно. — Вы сядете на мель! — протестовал капитан, хватаясь за штурвал. Но Акун напряг всю свою силу и поглядел ему в глаза. Капитан медленно отпустил штурвал. «Чудак -человек — Чудак-человек! — проговорил он про себя. Акун задержал Сетль около самой мели, пока не увидел... что пальцы индианки ухватились за передние перила. Тогда он подал сигнал полным ходом вперед и повернул штурвал в другую сторону. Большое каноэ было очень близко, но расстояние между ним и пароходом все увеличивалось. Индианка смеялась и перегнулась через перила. — Так лови же меня, парпартук! крикнула она. Акун сошел с парохода у форта Юкона. Он снарядил небольшую лодку и с багром поплыл вверх по Паркюпайне. И с ним поплыла Элсу. Это было тяжелое странствование. Путь лежал через позвоночник мира. Но Акун уже раньше странствовал по этому пути. Когда они добрались до верховьев Паркюпайны, они бросили лодку и пешком перешли через скалистые горы. Акуну очень нравилось идти позади Элсу. и любоваться ее движениями. В них была музыка, которую он любил. И в особенности он любил красиво округленные икры в футляре из мягко выдубленной кожи, узкие лодыжки и маленькие ножки в мокасинах, не устававшие даже после самых трудных переходов. «Ты легка, как воздух», — говорил он, глядя на нее снизу вверх. «Ходьба для тебя не составляет труда. Ты как будто плывешь». Так легко поднимаются и опускаются твои ноги. Ты подобна Лани, и глаза твои, как глаза Лани, когда ты порой взглянешь на меня, или когда ты слышишь неожиданный звук и думаешь, не грозит ли опасность. И теперь, когда ты смотришь на меня, глаза твои, как глаза Лани. Элсу, сияющая и тронутая, наклонилась и поцеловала Акуна. Когда мы дойдем до озера Маккензи,. — Мы не будем терять времени, — сказал Акун через некоторое время. — Мы пойдем на юг, раньше, чем зима нас застигнет. Мы пойдем в солнечные страны, где нет снега, но мы вернемся. Я видел много стран, но нет такой земли, как Аляска. Нет такого солнца, как наше солнце, и снег тоже хорош после долгого лета. — Ты научишься читать, — сказала Элсу. И Акун сказал, — Конечно, я научусь читать. Но когда они дошли до озера Меккензи, произошла задержка. Они наткнулись на племя местных индейцев, и на охоте Акун был случайно ранен. Ранившее его ружье было в руках юнца. Пуля раздробила Акуну правую руку и, пройдя на вылет, сломала два ребра. Акун знал только примитивный способ костоправов, в то время как Элсуну училась в миссии Святого Креста Несколько более утонченным приемом. В конце концов, кости были вправлены. Акун лежал у костра и ждал, пока они срастутся. Он лежал там и для того, чтобы дым отгонял москитов. Тогда ты -то и прибыл Парпартук со своими шестью юношами. Акун стонал в своем беспомощном состоянии и взывал к индейцам Маккензи. Но Парпартук. заявил о своих правах, и Маккензи были поражены. Парпартук готов был захватить Алсу, но этого они не хотели допустить. Решить должен был суд, и раз это было дело между мужчиной и женщиной, следовало созвать стариков. Это делалось во избежание того, чтобы молодые люди, у которых горячие сердца, не вынесли бы горячего решения. Старики уселись вокруг костра, разведенного для защиты от москитов. Лица их были худые и морщинистые, они задыхались и с трудом ловили воздух. Дым был им мучителен. По временам они дряхлыми руками отбивались от москитов, не боявшихся дыма. После такого напряжения они мучительно и глухо кашляли. Некоторые из них харкали кровью, а один сидел поодаль с головой наклоненной вперед, и ртом у него шла кровь. Он был на последней стадии чехотки, И все они были словно мертвецы. Дни их, казалось, сочтены. Это был суд мертвецов. И я заплатил за нее большую цену, — закончил парпортук свою жалобу. Такой цены вы никогда не видали. Продайте все, что у вас есть. Продайте ваши копья и луки, и ружья. продайте... «Меха и кожи, продайте шатры лодки и собак, продайте все-все, и вы навряд ли получите тысячу долларов. Так вот, я заплатил за женщину Элсу в двадцать шесть раз больше цены всех ваших шатров и лодок и собак. Это была высокая цена». Старики серьезно кивнули головами, хотя узкие скважины их глаз расширились от удивления. Неужели какая-то женщина может стоить так дорого? Тот, у кого шла кровь изо рта, обтер свои губы. — Это правдивая речь? — спросил он у каждого из юношей Парпартука. И каждый ответил утвердительно. — Это правдивая речь? — спросил он у Элсу, и она ответила. — Это правда. — Но Парпартук не сказал, что он старый человек, — проговорил Акун. и что у него есть дочери старше, чем Элсу. — Это верно. Пар — Парпортук старый человек, — сказал Элсу. — Парпартуг сам должен измерить силу своих лет, — сказал кровоточивый. — Мы все стареем. Но знай, старость никогда так не стара, как думает юность. И старики в кругу пошамкали деснами, одобрительно покачали головами и закашлялись. — Я сказала ему, что никогда не буду его женой, — сказала Элсу. — И все же ты получила от него в двадцать шесть раз больше того, что стоит все наше имущество? — спросил один одноглазый. Элсу молчала. — Правда ли это? И его единственный глаз вонзился в нее, как бурав. Это правда, — сказала она. — Но я убегу снова, — страстно воскликнула она через мгновение. — Я всегда буду убегать. «Это дело парпартука», — сказал другой старик. «Наше дело вынести решение. Какую цену заплатил ты за нее?» — спросили Акуна. «Я ничего за нее не платил», — отвечал тот. «Она была выше всякой цены. Я не мерил ее ни на золотой песок, ни на собак, ни на шатры, ни на кожи». Старики долго спорили между собой и тихо бормотали. — Эти старики как лед, — сказал Акун по-английски. — Я не послушаюсь их приговора, Парпартук. Если ты возьмешь Элсу, я убью тебя. Старики замолчали и подозрительно взглянули на него. — Мы не понимаем слов, которые ты говоришь, — сказал один. — Он говорит только, что убьет меня, — заявил Парпартук. Поэтому было бы хорошо отнять у него ружье и посадить рядом с ним несколько юношей. чтобы он не причинил мне зла. Он молодой человек, а что для юности переломанная кость?» У беззащитного акуна отняли ружье и нож, и по обе стороны от него сели юноши из племени Маккензи. Одноглазый старик встал и вытянулся во весь рост. «Мы удивляемся, что такая цена была заплачена за одну женщину», — начал он. «Но это нас не касается». Мы собрались сюда, чтобы вынести решение, и решение мы выносим. У нас нет сомнений. Всем известно, что парпартук заплатил высокую цену за женщину-элсу, в силу чего женщина-элсу принадлежит парпартуку и никому другому. Он тяжело уселся и закашлялся. Старики кивнули головами и тоже закашлялись. «Я убью тебя!» — крикнул Акун по-английски. Парпортук улыбнулся и встал. Вы вынесли справедливое решение, сказал он, обращаясь к совету. И мои юноши дадут вам много табаку. Теперь прикажите подвести ко мне женщину. Акун заскрежетал зубами. Юноши взяли Элсу за руки. Она не сопротивлялась, и ее подвели к парпартуку. Лицо ее было как зловещее пламя. Сядь тут. — У моих ног, пока я не кончу своей речи, — приказал он. Затем он на мгновение остановился. — Это верно, — сказал он, — что я старик. И все же я могу понимать повадки молодости. Не весь еще огонь у меня вышел. Однако я уже не молод и не хочу пробегать все оставшиеся мне годы на этих старых ногах. Элсу умеет бегать хорошо и быстро. Она лань. Я знаю это, потому что сам видел и бежал за нею. Нехорошо, когда жена так быстро бегает. Я заплатил за нее высокую цену, а все-таки она бежит от меня. Акун ничего не заплатил, а все-таки она бежит к нему. Когда я прибыл к вашему народу на Маккензи, у меня была только одна мысль: когда я слушал совещание и вспомнил о быстрых ногах Илсу, Я думала о многом. Теперь я снова думаю об одном, но эта мысль не та, которую я принес с собой на совет. Позвольте сказать вам мою мысль. Если собака раз убежала от хозяина, она убежит снова. Сколько раз ни приводи ее обратно, она все равно убежит. Элсу, подобно убежавшей собаке. Я хочу продать ее. Есть ли человек в этом совете, который хотел бы купить ее? Старики кашляли и молчали. — Акун купил бы, но у него нет денег. Поэтому я отдам ему Элсу, как он сказал, без выкупа. Даже теперь я отдам ее ему. Наклонившись, он взял Элсу за руку и подвел ее туда, где Акун лежал на спине. — У нее скверная привычка, Акун, — сказал он, сажая Элсу к ногам Акуна. как она прежде убежала от меня так в будущем могла бы убежать от тебя но нечего бояться что она когда либо убежит акун я позабочусь об этом никогда она не убежит от тебя это слово парпорука у нее очень острый ум я это знаю потому что он часто кусал меня теперь я хочу тоже воспользоваться своим остроумием и при помощи этого моего остроумия «Я сохраню ее для тебя, Акун!» Наклонившись, Парпортук скрестил ноги Элсу, так что одна голень лежала на другой. И тогда, раньше, чем его намерение могло быть угадано, он разрядил ружье сквозь обе лодыжки. Когда удерживаемый сторожившими его индейцами Акун попытался подняться, послышался хруст вновь переломившихся костей. «Это справедливо!» — сказали друг другу старики. Элсу не издала ни звук. Она сидела и смотрела на свои раздробленные ноги, на которых ей больше никогда не придется ходить. — Мои ноги сильны, Элсу, — сказал Акун. — Но никогда они не уведут меня от тебя. Элсу взглянула на него, и в первый раз за все время, что он знал ее, Акун увидал слезы на ее глазах. твои глаза как глаза лани элсу сказал он справедливо ли спросил парпортук и осклабился сквозь дым собираясь в обратный путь справедливо ответили старики и в молчании застыли